Глава шестая. Человек-паук в шикарной гостинице. Айсман играл в гольф совсем не так, как другие обитатели Уолл-стрит. Партия обычно начиналась с всеобщей неловкости на первой площадке Ти, когда Айсман появлялся всем своим видом, нарушая правила приличия гольфиста с Уолл-стрит. На игру в клуб Бали Хай в Лас-Вегасе 28 января 2007 года он пришел в спортивных шортах, футболке и кроссовках. Незнакомые оборачивались. Винни и Дэнни не знали, куда деться. «Брось, Стив!» — умолял Дэнни человека, формально являвшегося его боссом. «Здесь же свой этикет. Ты должен хотя бы надеть рубашку с воротником». Айсман направил свой карт к зданию клуба и купил там толстовку с капюшоном. Толстовка прикрывала футболку, но вид у него был точь-в-точь, точь, как у человека, надевшего толстовку, чтобы прикрыть футболку. В толстовке, спортивных шортах и кроссовках Айсман приготовился сделать первый удар. Как и все остальные удары Айсмана, этот первый удар представлял собой скорее намек, нежели категорическое заявление. Недовольный местом приземления мяча, он достал из сумки другой и бросил его в новом, более удобном направлении. Винни направил мяч на фэрвей, Дэнни на раф. Мяч Стива попал в бункер. Стив протопал по песку, схватил мяч и швырнул его к мячу Винни. Его сложно было обвинить в мошенничестве, поскольку он не предпринимал ни малейшей попытки скрыть свои действия. Казалось, он даже не заметил ничего необычного в своей манере играть. В девятый раз, вытаскивая мяч из песчаной ловушки или делая вид, что не заметил, как тот плюхнулся в воду, Айсман действовал все с той же невозмутимой уверенностью, продемонстрированной им в начале. Благодаря избирательной памяти у него не остается и следа от прежнего опыта, замечает Винни. Он играл как ребенок или как человек, решивший пародировать священный ритуал, что в общем-то одно и то же. «Самое странное, что человек он, в сущности, неплохой», — говорит Дэнни. После партии в гольф они отправились на обед в гостиницу уин устроенный Deutsche Bank. Айсман, впервые оказавшийся на конференции для участников рынка облигаций, не знал, что нужно делать, и предпочел полностью положиться на грега Липмана. Липман снял отдельный зал в каком-то ресторане и пригласил Айсмана вместе с партнерами на обед, который, как они предполагали, не ограничится одним поглощением пищи. Даже если у него были честные намерения, за ними обязательно что-то крылось, говорит Винни. Любой обед, организованный по инициативе Липмана, преследовал некую скрытную цель. Вот только какую. Как оказалось, у Липмана возникла очередная проблема. Цены на дома в США падали, число дефолтов по низкокачественным кредитам росло. Но низкокачественные ипотечные облигации, равно как и стоимость их страховки, держались на одном уровне. В настоящий момент он держал короткую позицию на 10 миллиардов долларов в низкокачественных ипотечных облигациях, которая обходилась в 100 миллионов долларов в год. И конца этому не было видно. По словам Денни, у него определенно ехала крыша. До сих пор гигантская ставка Липмана Финансировалась инвесторами вроде Стива Айсмана, которые при покупке и продаже дефолтных свопов выплачивали ему вознаграждение. Однако инвесторы стали терять терпение. Некоторые последователи Липмана подозревали, что Уолл-Стрит просто манипулирует рынком низкокачественных ипотечных облигаций с тем, чтобы дефолтные свопы никогда не окупились. Кое-кто поговаривал, что инвесторы на другой стороне сделки знают нечто, что им неведомо. Третьи просто устали платить страховую премию в игре на понижение облигаций, замерших на одном месте. Липман задумал это масштабное перетягивание каната и собрал команду, которая помогала ему тянуть веревку. Но теперь члены команды разбегались в разные стороны. Он боялся потерять еще и Айсмана. В зале Типаньяки ресторана Акада было четыре своеобразных подиума с большой чугунной жаровней Хибати и своим поваром. У каждого подиума Липман усадил по менеджеру хедж-фонда из тех, кого он втянул в короткую продажу низкокачественных облигаций и инвесторов, имевших длинные позиции в тех же самых облигациях. Его расчет был таков. Менеджеры хедж-фондов должны были увидеть, насколько глупы инвесторы на противоположной стороне и перестать думать, будто те располагают тайными знаниями. Ловкий ход – «Дэнни и Винни не могли отделаться от мыслей, уж не они ли дураки за столом Липмана. Мы понимали суть рынка низкокачественных кредитов и знали, что эти кредиты становятся проблемными», — говорит Винни. «Но вот механизм рынка облигаций не давал нам покоя. В Вегас мы поехали только потому, что хотели понять, как нас могли наколоть, если бы захотели это сделать». Айсману было отведено место между Грегом Липманом и молодым мужчиной, который представился как Вин чау управляющий инвестиционной фирмы Harding Advisory. Когда Айсман уточнил, в какой именно сфере консультирует Harding Advisory, Вин Чао пояснил, что он менеджер по CDO. «Я и понятия не имел, что есть менеджеры по CDO», — говорил Айсман. «Не думал, что там есть чем управлять». Впоследствии Айсман не мог вспомнить, как выглядел тот управляющий, во что был одет, что ел и пил, откуда был родом, но вот финансовая идея, которую представлял чау крепко засела у него в голове. Дэнни Мозес, сидевший напротив, по другую сторону Хибати, пристально рассматривал человека, которого Липман усадил рядом с Айсманом. Невысокого роста, с типичным для Уолл-стрит брюшком, Не огромный барабан, а аккуратное необходимое утолщение, как у белки перед зимой. Он окончил университет Рот-Айленда, получил степень по бизнесу в колледже Бабсона и большую часть трудовой жизни потратил на скучную работу в скучных компаниях по страхованию жизни. Но все это осталось в прошлом. Сейчас он был без сомнения богатым человеком. Дэнни так отозвался о нем. это его самодовольная ухмылочка словно говорила «мне известно больше, чем вам». Дэнни не был знаком с Вином Чау, но узнав, что тот является конечным покупателем низкокачественных CDO, сразу определил его для себя как простофилю. На самом деле я не жаждал общения с ним, просто боялся его испугать. Увидев, что Липман усадил Айсмана рядом с простофилей, Дэнни и Винни сразу подумали «добром это не кончится». Айсман не умел держать себя в руках. Он раскусит подсаженного к нему дурака и обязательно заявит об этом во всеуслышание. И что тогда прикажете делать? Им нужны дураки. Только дураки могут находиться на другой стороне их сделок. А останавливаться пока рано. «Мы не хотели, чтобы другие пронюхали о наших делах», — говорит Винни. «Мы были шпионами, собирающими сведения». В ожидании взрыва они наблюдали, как Айсман дважды обмакивал зеленые бобы в общую миску с соевым соусом. Обмакивал и обсасывал, обмакивал и обсасывал. Им ничего не оставалось, как расслабиться и наслаждаться представлением. Айсман обладал своеобразной манерой слушать. Он не внимал вашим словам, а отправлял их в какой-то дальний уголок мозга для оценки того, стоят ли они внимания, а сам в это время занимался своими мыслями. Поэтому он никогда с первого раза не слышал, что ему говорили. Если ментальный анализатор засекал нечто интересное в словах собеседника, то посылал сигнал на базу, и та сразу же наводила фокус. «А ну-ка, повторите!» — так он обычно говорил. И вы повторяли. Потому что теперь Айсман проявлял неподдельный интерес. И это, учитывая избирательность его внимания, льстило вам. Я наблюдал за ним и слышал, как Стив без конца твердил. «А ну-ка, повторите, а ну-ка, повторите», — вспоминает Дэнни. Когда впоследствии Айсман принимался объяснять причины финансового кризиса, то всегда начинал с обеда с вином чау Только теперь он в полной мере осознал роль так называемых мезонинных Сидиоу. CDO, состоявших преимущественно из низкокачественных ипотечных облигаций с рейтингом 3B и их синтетических аналогов, CDO, состоявших исключительно из дефолтных свопов на низкокачественные ипотечные облигации с рейтингом 3B. «Вы должны понять», — говорил он, — «это же настоящая адская машина». Затем он принимался рисовать башни, обозначающие долги. Первая башня символизировала первоначальные низкокачественные кредиты. На вершине башни располагались транши 3А, под ними транши 2А, и так вплоть до самых рискованных траншей 3Б, как раз тех, против которых играл Айсман. Фирмы Суэлл Стрит использовали эти самые ненадежные транши 3Б для возведения еще одной башни из облигаций – CDO – облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами. Причина, по которой это делалось, заключалась в том, что рейтинговые агентства, оценивая кучу облигаций, обеспеченных сомнительными кредитами, присваивали 80% из них рейтинг 3А. Теперь эти облигации можно было продавать инвесторам, пенсионным фондам и страховым компаниям, которые имели право инвестировать только в ценные бумаги с высокими рейтингами. Айсман с удивлением узнал – что у руля рокового корабля стоял винчау и ему подобные. Этот парень контролировал примерно 15 миллиардов долларов, вложенных исключительно в CDO, обеспеченные траншами класса 3B, или, по определению самого Айсмана, собачьим дерьмом по сравнению со сходными облигациями. Год назад в качестве основного покупателя траншей 3А низкокачественных CDO, которым, кстати сказать, относилось большинство CDO, выступала компания AIG. Теперь, когда AIG покинула рынок, основными покупателями стали менеджеры вроде Вина Чао. Один только Чао создавал огромный спрос на самые рискованные низкокачественные ипотечные облигации, которые раньше были практически никому не нужны. Высокий спрос неизбежно вел к выбросу новых ипотечных кредитов, служивших строительным материалом для облигаций. соевым соусом, в который Айсман обмакивал зеленые бобы, лакомился и человек, позволивший десяткам тысяч заемщиков получить кредиты, которые им были попросту не по карману. Основатели фонда «Фронт Пойнт», собаку, съевшие на этих кредитах, прекрасно понимали, что уровень дефолтов уже достиг той черты, за которой портфель Вина Чау может со свистом вылететь в трубу. «Думаю, вам нелегко сейчас приходится», — обратился к нему Айсман. «Нет», — ответил тот, — «я уже все распродал». «А ну-ка повторите». Ситуация складывалась абсурдно. Задача менеджера по CDO состояла в поиске фирмы «Суолл street которая будет снабжать его низкокачественными облигациями, служащими обеспечением для инвесторов в CDO, и в проверке этих облигаций. Затем он должен контролировать сотни отдельных низкокачественных облигаций в составе каждой CDO и заменять плохие облигации более надежными, до того, как те превратятся в проблемные. Но это в теории. На практике инвесторы, доверившие деньги Вин Чау и, следовательно, покупающие транши CDO с рейтингом 3А, тайваньские страховые компании, японские союзы фермеров, европейские пенсионные фонды, и прочие организации, которые обязаны инвестировать в облигации класса 3А, выбирали их именно потому, что те считались надежными, защищенными от убытков и беспроблемными во всех смыслах. В действительности менеджеры по CDO не делали практически ничего из вышеперечисленного. Именно поэтому в управляющие шли все, кому не лень. Компания «Тугайс» и терминал «Блумберг» в Нью-Джерси так на Уолл-стрит называли типичного менеджера по CDO. Чем менее сообразительными оказывались эти ребята, и чем меньше вопросов они задавали об ипотечных облигациях с рейтингом 3B, которые включали в состав CDO, тем больше их опекали крупные фирмы с Уолл-стрит. Роль CDO сводилась к маскировке огромного риска, связанного с низкокачественными ипотечными кредитами, которые фирмы не могли продать в открытую. Менеджер по CDO, задающий слишком много каверзных вопросов, был никому не нужен. По Порождением рынка облигаций стала своеобразная фигура – двойной агент, который вроде бы представлял интересы инвесторов, хотя на деле защищал интересы отделов облигаций с Уолл-стрит. Дабы у крупных инвесторов, доверивших ему управление своими миллиардами, не возникло сомнений в том, что он блюдет их интересы, Менеджер по CDO оставлял в своем распоряжении так называемый остаточный транш CDO или транш первого убытка. В случае дефолта по низкокачественным кредитам, обеспечивающим CDO, этот транш превращался в дым в первую очередь. Но менеджеру по CDO выплачивалось вознаграждение в размере 0,01% с принятой в управление суммой еще до того, как инвесторы видели хотя бы 10 центов дохода. И такое же вознаграждение при возврате денег инвесторам. Кажется, немного, но если распоряжаешься десятками миллиардов долларов, то без особых усилий и затрат на выходе получается солидная сумма. Всего несколькими годами ранее Вин Чао зарабатывал 140 тысяч долларов в год, управляя портфелем New York Life Insurance Company. За год работы менеджером по CDO он положил в карман 26 миллионов долларов. Столько в Нью-Йорк Лайф он не получил бы и за несколько жизней. Сейчас Чао беспечно рассказывал Айсману, что просто перекладывает на крупных инвесторов риск дефолта ипотечных кредитов, лежащих в основе облигаций, хотя инвесторы нанимали его как раз для оценки этих самых облигаций. Считаясь экспертом по CDO, он не особо утруждался выяснением их реального состава. Его задача, как пояснял Чао, максимально приумножить вверенные ему денежные средства. И он так хорошо с ней справлялся, что с января 2007 года до сентябрьского краха рынка Harding Advisory занимала позицию крупнейшего в мире менеджера низкокачественных CDO. Но компания могла похвастаться не только этим достижением. Она считалась ключевым покупателем CDO непрерывно выпускаемых «Мерил lynch Банк пользовался дурной славой не только из-за объема выпущенных бумаг. Он выпускал их в два раза больше, чем следующая по размерам фирма Суолл-Стрит. Но и из-за их качества. Впоследствии его CDO были признаны наихудшими. Он вроде бы управляет CDO, возмущается Айсман. Но чем здесь можно управлять? Потрясающе. Структурированный финансовый рынок настолько безрассуден, что позволяет управлять портфелем CDO тому, кто не принимает на себя ни малейшего риска, связанного с CDO. Люди платят ему за управление их CDO, как будто этот кретин может сделать что-то полезное. Вот сволочь! Да ему же глубоко плевать на своих инвесторов. На самом деле Чао выступал в качестве своего рода подставного лица фирм «Суолл-стрит», который он нанимал. Покупая CDO, выпущенный Мерил Lynch, инвесторы чувствовали себя спокойнее, если думали, что управляет ими не Мэрил Линч. Грег Липман не просто так посадил Вина Чао рядом с Айсманом. Если Вин Чао почувствует неодобрение Айсмана, то не подаст виду, а наоборот заговорит с нисходительным тоном. Дескать, мне-то лучше знать. «И тут он выдал такое, что просто убило меня на повал», — вспоминает Айсман. Он заявил, «Мне нравятся такие, как вы, кто играет на понижение на моем рынке». «Не будь вас, что бы я покупал?» «А ну-ка, повторите». «Чем больше вы радуетесь своей правоте, — говорил он, — тем больше заключаете сделок. А чем больше вы заключаете сделок, тем больше продукта для меня». И вот тогда-то Айсман увидел все безумие ситуации. До сих пор он свинни и Денни делал ставки в Goldman Sachs и Deutsche Bank на судьбу траншей низкокачественных ипотечных облигаций 3B — не понимая до конца, почему эти банки так охотно принимают их. Теперь же, оказавшись лицом к лицу с человеком с другой стороны дефолтных свопов, он понял, дефолтные свопы, пропущенные через CDO, использовались для тиражирования облигаций, обеспеченных реальными ипотечными кредитами. Число неплатежеспособных американцев, берущих кредиты, не удовлетворяло спрос инвесторов на конечный продукт. Его ставки были нужны Уолл-Стрит для синтезирования новых бумаг. Им было мало реальных заемщиков, покупавших в кредит дома, которые они не могли себе позволить, рассказывает Айсман. Уолл-Стрит создавала их из воздуха, множила и множила. Вот почему реальные убытки финансовой системы оказались во много раз больше объема низкокачественных кредитов. Именно в этот момент я понял, что мы просто подпитывали этот процесс. Я все удивлялся. Разве это законно?» Пусть Вин Чао и не подозревал, что Грег Липман выбрал его на роль кретина на другой стороне дефолтных свопов. Но справился он с ней блестяще. В паузах между приемом Саке Чао поведал Айсману, что предпочел бы иметь 50 миллиардов долларов в паршивых CDO, чем вообще ничего, поскольку платили ему с объема. Он признался, что больше всего боится усиления американской экономики, и отговаривает хедж-фонды от крупных ставок против рынка низкокачественных ипотечных кредитов. Айсман слушал и силился уразуметь, почему инвестор с противоположной стороны надеется на то же, на что надеется он сам, и как страховые компании и пенсионные фонды вообще решились доверить свои деньги Вину Чау. На ум приходил лишь один ответ. Рейтинги 3А служили отличным оправданием для игнорирования любых рисков. Сквозь поднимающийся над Хибати дым за ними пристально наблюдали Дэнни и Винни. Насколько они могли судить, Айсман и Чау прекрасно поладили. Но как только трапеза завершилась, Айсман схватил Липмана в охапку и тыча пальцем Вина Чао заявил «Я хочу продавать в короткую все, что этот друг будет покупать». Липман подумал, что тот шутит, но Айсман говорил серьезно. Он вознамерился сделать ставку конкретно против Вина Чао. «Грег, я хочу продавать его бумаги в короткую», — повторил он, — не глядя. До сих пор Айсман покупал только дефолтные свопы на низкокачественные ипотечные облигации. Теперь же он хотел покупать дефолтные свопы на CDO Вина Чао. «Наконец-то он встретился с врагом лицом к лицу», — заметил Винни. Пытаясь представить себя другим человеком, Чарли Ледли выбрал Беретту, Обрез и Узи. Незадолго до отъезда в Лас-Вегас он отправил своим партнерам, Бену Хоккету, который планировал поехать вместе с ними, и Джейми Маю, который остался дома, короткое электронное письмо следующего содержания. «По-вашему, нас водят за нос, если никуда не приглашают заранее?» Уже не в первый раз основатели «Корнвелл Capital случайно узнавали о масштабном мероприятии и сами на него набивались. «Если ты соизволяешь появиться на подобном мероприятии, — говорит Джейми, — тебя практически всегда пропускают». В Вегасе у Чарли была всего пара знакомых — сотрудники Бэр Стернс, занимавшиеся низкокачественными ипотечными кредитами. Да и их он знал заочно. Тем не менее, после приземления в Лас-Вегасе он получил от них имейл с предложением встретиться не на конференции, а на крытом стрельбище в нескольких милях от аэропорта. Сообщение начиналось словами «В воскресенье мы собираемся пострелять». Чарли ужасно удивился и перезвонил, чтобы уточнить смысл их послания. «Я такой-то. Вы собираетесь стрелять в буквальном смысле из пистолетов?» В воскресенье 28 января в людях, пришедших на стрельбище в Лас-Вегасе, было трудно узнать продавцов CDO из Бэрнстернс. Их, одетых в брюки цвета хаки и рубашки пола, окружали крепкие мужчины в обтягивающих черных футболках, которые, казалось, пришли сюда, чтобы отдохнуть от охоты на нелегальных иммигрантов. На стене за кассовым аппаратом красовалась потрясающая коллекция пистолетов, дробовиков и автоматов. Справа висели мишени, фотографии Усама бен Ладена, карикатура на Усама бен Ладена в виде зомби, портреты террористов из Аль-Каиды, Молодой негр, напавший на привлекательную белую девушку. Гангстер-азиат, размахивающий пистолетом. Предъявив корпоративную кредитную карту Бэр Стернс, они принялись затариваться боеприпасами, вспоминает Чарли. И я тоже стал выбирать оружие. Наибольшее впечатление на него произвел Узи. Он остановил свой выбор на нем и на гигантской фотографии Саддама Хусейна в качестве мишени. Дробовик каждый раз давал отдачу и оставлял синяки на плече. А Узи, куда более смертоносный, стрелял непрерывно, стирая связь между чувством боли и наносимым вредом. Стрелять из берета было прикольно, но Узи вызывал благоговейный ужас. Чарли покидал стрельбище, чувствуя себя нарушителем законов природы. Зачем же его все-таки пригласили? С ребятами из Бэр Стернс было здорово, но никто из них ни словом не обмолвился о низкокачественных ипотечных кредитах или СДО. Ситуация оказалась очень странной, ведь я никогда прежде не встречался с ними лично, к тому же я был там единственным клиентом Бэр Стернс, не переставал удивляться Чарли. Они платили за эти боеприпасы и за все, что мне хотелось. Я мог бы заплатить и сам, но они настояли, ведь я их клиент. Понятно, что фирме Суолл Стрит для списания стоимости дня игры в морских пехотинцев на затраты нужно пригласить каких-нибудь клиентов. а самый безобидный клиент — тот, чей бизнес настолько мелок, что его мнение о способах развлечения не имело никакого значения. Подобные мысли никогда не приходили Чарли в голову, и это многое о нем говорило. Ему не хватало циничности, но вскоре все изменится. На следующее утро Чарли и Бен бродили по коридорам гостиницы «Венецианец». «Все, кто пытался там что-то продать, носили галстук», — вспоминает Бен. Все, кто собирался что-то купить, обходились без него. Мне не с кем было поговорить. Мы бродили туда-сюда, два незваных гостя. Во всей гостинице у них нашелся только один знакомый – Дэвид Берд, бывший сотрудник BlackRock. В настоящий момент он получал от них 50 тысяч долларов в месяц за оценку CDO, против которых они делали ставки. Но это знакомство не считалось, поскольку им хотелось присутствовать на открытых заседаниях, круглых столах, и докладок для широкой аудитории. «Непонятно было, зачем мы туда приехали», — говорит Бен. «Мы пытались завязать знакомства. После выступлений докладчиков Чарли цеплялся ко всем, кто находился на подиуме. Мы хотели найти хоть кого-нибудь, кто объяснил бы, в чем наша ошибка. Они искали убедительное зеркальное отображение самих себя. Кого-то, кто разъяснил бы, почему то, что рынок считал невозможным, было по меньшей мере маловероятным». Чарли горел желанием втянуть ничего не подозревающих инсайдеров в дискуссию, прежде чем те опомнятся и начнут интересоваться, кто он и чем занимается. Все реагировали абсолютно одинаково. «Подождите-ка, как вы сказали, откуда вы?» И очень удивлялись, рассказывает Чарли. А потом спрашивали, а вы здесь, собственно, зачем? Один из сотрудников рейтингового агентства, на котором Чарли решил проверить инвестиционную схему Корнуэлл, Странно посмотрел на него и спросил. «Вы уверены, что понимаете, что делаете?» Участники рынка не соглашались с их позицией, но не могли убедительно возразить. Главный аргумент в защиту низкокачественных CDO звучал так. «Покупатели CDO никогда не переведутся». В качестве главного аргумента в защиту базисных кредитов приводилось утверждение. За их короткую историю масштабы дефолтов никогда не были значительными. Над столами с рулеткой обычно устанавливают экраны, показывающие результаты последних 20 раундов. Игроки видят, что последние 8 раз выпадало черное, удивляются такому невероятному обстоятельству и с абсолютной уверенностью полагают, что уж в этот раз маленький серебряный шарик точно остановится на красном. Именно с этой целью казино и устанавливает экраны с результатами последних раундов, чтобы помочь игрокам обманывать самих себя. чтобы вселить в них ложную уверенность, без которой они не станут выкладывать фишки на стол. Вся цепочка посредников на рынке низкокачественных ипотечных кредитов попалась на ту же удочку — использование статистически бессмысленного прошлого с целью прогнозирования будущего. «Обычно при заключении сделки на противоположной стороне всегда есть умные люди», — говорит Бен. «В данном случае таковые отсутствовали». «Ни у кого из тех, с кем мы говорили, не было веских оснований считать, что ситуация не обернется большой проблемой», замечает Чарли. Но никто над этим не задумывался. На вопрос Чарли о том, что произойдет с Сидиоу через семь лет, один из сотрудников Бэр Стернс, работавших с этими облигациями, заявил «Семь лет? Семь лет меня не интересуют. Мне нужно, чтобы они продержались еще пару лет». Тремя месяцами ранее, когда Корнуэлл купила первые 100 миллионов долларов в дефолтных свопах на транше CDO с рейтингом 2А, партнеры полагали, что делают дешевую ставку на маловероятное событие – страховую премию в размере 500 тысяч долларов в год за шанс заработать 100 миллионов долларов. Рынок и рейтинговые агентства оценивали вероятность дефолта как один к двумстам. Корнуэлл же считали, что шансы были намного выше, порядка 1 к 10. И все же эта ставка, как и большинство других, была рискованной. Продуманной, но все равно рискованной. Чем больше они беседовали с игроками рынка низкокачественных ценных бумаг, тем больше укреплялись во мнении. Крах облигаций с рейтингом 2А немаловероятное, а вполне реальное событие. У Бена мелькнула мысль. Люди считали крушение рынка низкокачественных ипотечных кредитов маловероятным, как раз потому, что это было бы настоящей катастрофой. Такой ужас просто невозможен. В первый день конференции они вышли за тысячной толпой из казино и последовали в просторный главный танцевальный зал, где должна была состояться церемония открытия. Она задумывалась как общее заседание – Однако участники группы предпочитали не обсуждать, а обмениваться друг с другом заготовленными осторожными репликами. За последующие три дня Чарли и Бен присутствовали на десятке подобных мероприятий, одно скучнее другого. Правда, одно из мероприятий выделялось на фоне остальных, поскольку его ведущий то ли перебрал спиртного, то ли мало тронулся рассудком. Его звали Джон Девэйни, он был менеджером хедж-фонда United Capital Маркетс». который инвестировал в низкокачественные ипотечные облигации. Де вот уже 10 лет спонсировал данную конференцию – Американский форум по секьюритизации – ASF, отчасти потому, что это название звучало солиднее, чем Ассоциация по рискованному кредитованию. Если у рынка низкокачественных ипотечных облигаций были духовные лидеры, то Джона Де Вейни можно считать одним из них. К тому же он сознанием дела выставлял на показ свое богатство. Ему принадлежали картины Ренуара, самолет «Гольфстрим», вертолет плюс, разумеется, яхта. В этом году он выложил бешеные деньги за развлекательное выступление Джея Лино. выглядит так, словно всю ночь провел в ночном клубе и не успел отоспаться, Джон Де импровизируя, нес какую-то ахинею относительно состояния рынка низкокачественных ценных бумаг. «Я не верил своим ушам», — вспоминает Чарли. Поток сознания. Затем он обозвал рейтинговые агентства продажными, а ценные бумаги ничего не стоящими бумажками. Заявил, что все присутствующие об этом знают. Он облекал в слова наши подозрения. Он словно выкладывал корпоративные секреты. После его выступления воцарилась гробовая тишина. Никто не попытался выступить с опровержением. Все продолжали болтать, как ни в чем не бывало, делая вид, что ничего такого не слышали. С одной стороны, послушать откровение инсайдера было интересно. С другой стороны, если рынок начинает понимать, что к чему, его безумство не продлятся долго. Чарли, Джейми и Бен полагали, что могут особо не торопиться с покупкой новых дефолтных свопов на транше низкокачественных CDO 2А, что у них есть время на раздумья. Та речь напугала нас, признается Бен. Получалось, что на проведение операций у нас есть не полгода, а всего неделя. Когда грянул кризис, Де Вейни обанкротился. Ему пришлось продать яхту, самолет и с хорошим наваром и отбиваться от нападок злобных газетчиков. «Честный человек может признать свою неправоту», признавался он в одном из своих бессвязных писем в сети PR Newswire. «В 2007 году я играл на повышение и ошибся. Он демонстрировал поразительно циничное отношение к рынку и потерял все деньги. Я так и не смог понять, что произошло», — говорит Чарли. Перед ними стояла извечная проблема — найти фирмы с Уолл-стрит, готовые сотрудничать. Их единственный поставщик свопов, Бэр Стернс, ни с того ни с сего стал от них прятаться. Все остальные просто насмехались над ними. «Корнхолл Кэпитал». но здесь, в Лас-Вегасе, их ожидала удача. С превеликим удивлением они узнали, что их консультант по CDO Дэвид Берт имеет вес в данной сфере. «В Вегасе Дэвид Берт считался кем-то вроде Бога», рассказывает Чарли. «Мы начали ходить за ним по пятам». «Послушайте, парень, с которым вы говорили, мы ему платим. Может, вы поговорите и с нами?» Этот арендованный Бог представил Чарли сотруднице Морган Стэнли по имени стейси Страус. В ее задачу входил поиск инвесторов, желавших приобрести дефолтные свопы. Чарли так и не понял, почему при ведении дел с компанией Корнуэлл она согласилась поступиться обычными стандартами Морган Стэнли. Потом Чарли взял в оборот сотрудника Ваковия Банк, который занимался анализом рынка низкокачественных ипотечных облигаций. По чистой случайности, тот оказался на заседании, где председательствовал возмутитель спокойствия Джон Де Вейни. На открытии заседания он, как и все прочие притворился что не слышал Дейни, Де а потом выступил с коротким докладом о стабильности рынка низкокачественных ипотечных облигаций. стоило ему сойти со сцены, как на него набросился Чарли с предложением доказать свои дела делом и продать им талику дефолтных свопов. На следующее утро после обеда с вином Чау Айсман получил возможность лицезреть как рынок облигаций во так и множество фальшивых потолочных фресок в стиле барокко. Гостиница «Венецианец», дворец с дожей снаружи и божественная комедия внутри была до отказа забита белыми мужчинами в неформально-деловой одежде, которые так или иначе зарабатывали деньги на низкокачественных облигациях. Как и все в Лас-Вегасе, гостиница Venetian представляла собой мешанину кажущихся случайными эффектов, призванных усиливать и эксплуатировать иррациональность. Дни, походившие на ночи, и ночи, походившие на дни. Торговые автоматы, глотавшие монеты, и банкоматы, выплевывавшие сотенные купюры. Роскошные, но дешевые номера, повышавшие самооценку. Все это было призвано изменить ваше представление о своих шансах и деньгах. И все это угнетало Айсмана. Он терпеть не мог азартные игры. «Я не смог бы просчитать свои шансы, даже если бы от этого зависела моя жизнь», признается он. В конце каждого дня Винни отправлялся сыграть партию в покер с низкими ставками. Дэнни вместе с Липманом и многими другими, кто был связан с облигациями, усаживался за стол для игры в кости, а Айсман укладывался спать. Следует отметить, что пристрастие трейдеров по облигациям к такой игре, как кости, весьма показательно. Она дарит игрокам иллюзию контроля, ведь кости-то они кидают сами, и сложности, под которой скрывается абсурдность игры. По какой-то причине люди, которые играют в кости, действительно уверены в том, что могут на них повлиять, говорит Винни. Тысячи и тысячи серьезных профессиональных финансистов, большинство из которых всего несколько лет назад занимались совсем другим делом, теперь играли в кости на деньги, заработанные на низкокачественных ипотечных облигациях. Индустрия низкокачественных ипотек, в которой Айсман был докой, когда-то занимала крошечный уголок рынков капитала. Всего за несколько лет она волшебным образом, безо всякого экономического основания, превратилась в самый обильный на Уолл-стрит источник прибыли и рабочих мест. «Это словно неразумная машина, которая не может остановиться», — говорит Тайсман. Он чувствовал себя как человек, который переехал в новый дом, открыл дверь, думая, что там маленький чулан, а увидел за ней целое крыло. «Мне доводилось бывать на конференциях, посвященных акциям», — рассказывает Тайсман. «Там все иначе. Хорошо, если удается собрать 500 человек». На этом же мероприятии собралось 7000. На нем не было никого из тех, кто занимается акциями, и это говорит о том, что они ни о чем не догадывались. Мы никого не знали. И думали, что одни играем на понижение. Его не интересовали выступления, круглые столы и заранее заготовленные комментарии. Он хотел пообщаться с инсайдерами с глазу на глаз. Липман представил его сотрудникам Deutsche Bank продающим CDO-инвесторам, И те помогли Айсману и его партнерам встретиться с посредниками рынка облигаций, ипотечными кредиторами, банками, упаковывавшими ипотечные кредиты в ипотечные облигации, банкирами, переупаковывавшими облигации в СДОУ и рейтинговыми агентствами, благословлявшими процесс на каждом этапе. На конференции не было места единственной по-настоящему заинтересованной стороне – конечным заемщикам. покупателям домов, но все же они присутствовали в лице тех, кто разносил напитки, крутил рулетку и бросал кости. «В Вегасе наблюдался настоящий бум», — говорит Денни. За всеми домами были домовладельцы. Приятель Денни, тусовавшийся ночью в городе, рассказал, что познакомился со стриптизершей, получившей пять отдельных кредитов под залог жилья. Продавцу CDO из Deutsche Bank по имени Райан Старк было поручено присматривать за Айсманом и не позволять ему выходить за рамки. «Еще до конференции я начал получать от него электронные сообщения», рассказывает Денни. Он нервничал. «Все они сводились к одному и тому же. Мне хотелось бы прояснить цель нашей встречи и просто чтобы понять, зачем мы встречаемся. Он хотел удостовериться, что мы помним, зачем едем туда, покупать облигации». Deutsche Bank даже разослал покупателям низкокачественных бумаг официальные материалы в качестве руководства. «Конференция должна была убедить людей в том, что выпускать и продавать это дерьмо абсолютно безопасно», – замечает Денни. «Никто не мог представить себе инвестора в акции, играющего на понижение облигаций, который приехал на конференцию в поисках информации». Чтобы нам не отказывали в личных встречах, приходилось прикидываться покупателями. Повсюду нас сопровождали сотрудники Deutsche Bank, следившие за тем, чтобы мы им не навредили. На встрече банк засылал своего продавца присматривать за нами. Пытаться контролировать Айсмана, разумеется, было бесполезно. Он считал себя крестоносцем, чемпионом среди аутсайдеров, врагом злобных авторитетов, кем-то вроде Человека-паука. Он прекрасно понимал, насколько, к примеру, абсурдно звучат слова его жены. «Мой муж считает, что он и Человек-паук живут одной жизнью». Айсман не рассказывал всем подряд про шокирующее количество параллелей между ним и Питером Паркером. Время учебы в колледже, набор изучаемых предметов, время женитьбы и так далее. Не распространялся он и о том, что, учась в школе право, покупал очередной номер комикса про Человека-паука в надежде обнаружить в нем следующий поворот в своей жизни. Но Айсман всегда мыслил и оперировал историями. И это была одна из историй, с помощью которой он выражал себя. Первые признаки отсутствия у Человека-паука интереса к темным делишкам Deutsche Bank появились во время выступления генерального директора Option One, компании, выдававшей ипотечные кредиты и принадлежащей к H&R Block. Радар Айсмана засек Option One 7 месяцев назад, в июне 2006 года, когда компания объявила о неожиданных убытках по портфелю низкокачественных ипотечных кредитов. Неожиданность была связана с тем, что компания выдавала кредиты и продавала их в Уолл-Стрит, то есть она, по идее, не должна была нести никакого риска. В сделках, однако, была оговорка, в соответствии с которой Уолл-Стрит имела право вернуть кредиты Option One, если заемщики не произведут вовремя первые выплаты. «Кто берет ипотечный кредит и не делает первый платеж?» – удивляется Дэнни Мозес, глядя на ситуацию с одной стороны. «Кто, черт возьми, дает деньги людям, которые не в состоянии внести первый платеж?» – удивляется Айсман, глядя на нее с другой стороны. Подойдя в свои речи к описанию портфеля низкокачественных кредитов «Опшн-1», Генеральный директор заявил, что компания справилась с трудностями и ожидает скромный уровень убытков по этим кредитам, не более 5%. Тут Айсман поднял руку, а Мозес и Дэниел вжались в кресло. «Время для вопросов еще не наступило», — поясняет Мозес. Докладчик не закончил выступление. Он увидел поднятую руку Стива и произнес «Слушаю вас». «По вашему мнению, 5% — это реальная или теоретическая вероятность?» — обратился к нему Айсман. «Реальная», — ответил генеральный директор и продолжил выступление. Айсман снова поднял руку и помахал ею в воздухе. «Только не это», — подумал Мозес и еще сильнее вжался в кресло. «Стив постоянно повторял, что при общении с этими людьми нужно исходить из того, что все они всегда и во всем врут», — поясняет дэниэл И Дэнни, и Винни знали, как Айсман относится к тем, кто выдает низкокачественные кредиты, но считали, что в данных обстоятельствах лучше держать свое мнение при себе. Стив поднял руку не для того, чтобы задать вопрос. Он сложил большой и указательный пальцы в круг. Этот жест говорил красноречивее любых слов. «Ноль». «Да», — раздраженно обратился к нему генеральный директор. «У вас есть еще вопросы?» «Нет», — ответил Айсман. Она равна нулю. Вероятность пятипроцентного уровня дефолтов равна нулю. Убытки по низкокачественным кредитам будут намного, намного больше. Докладчик не успел и рта раскрыть, как у Айсмана зазвонил телефон. Вместо того, чтобы сбросить звонок, он достал телефон и приложил его к уху. «Прошу прощения», — произнес он, поднимаясь с кресла. «Мне нужно ответить на звонок». С этими словами он вышел из зала. Звонила его жена. Был какой-то пустяковый разговор, со вздохом, поясняет она. Меня использовали как прикрытие. После этого на Айсмана что-то нашло. Он больше не ввязывался в споры, а пытался проникнуть в самую суть ситуации. Он разгуливал по казино Лас-Вегаса, поражаясь разыгрывавшемуся перед ним представлению. 7 тысяч человек, вполне довольных тем миром, который они видели». Общество с серьезными экономическими проблемами делало вид, что не замечает их. И больше всех на этом обмане наживались финансовые посредники. Как такое могло случиться? На какой-то миг Айсману даже показалось, что он чего-то недопонимает. Он твердил. «Что за чертовщина здесь творится? Кто все эти люди?» — вспоминает Дэнни Мозес. Краткий ответ на этот вопрос звучал так. «Оптимисты». Рынок низкокачественных ипотечных бумаг в своем нынешнем воплощении двигался только в одном направлении. Он рос. Успешными на нем считались те, кто всегда говорил «покупать». Теперь им нужно было сказать «продавай», но они не знали, как это сделать. Игроки долгового рынка всегда считали себя умнее других, замечает Айсман. И обычно так и было. Это не моя сфера, но я поставил против их индустрии, И мне интересно, знают ли они нечто такое, что неизвестно мне? Может ли все быть настолько очевидным? Может ли все быть настолько простым? Он приватно встречался с кредиторами, представителями банков и рейтинговых агентств, пытаясь выудить у них хоть какие-нибудь сведения. Винни так комментирует его поведение. Он учился. Стоит ему увлечься тем или иным вопросом, и его любознательность перевешивает стремление к конфронтации. Он утверждает, что это результат многолетнего обучения хорошим манерам. Но реально дело было в том, что впервые в жизни ему удалось сложить все кусочки головоломки. Айсман был готов к худшему, что в 2007 году давало ему гигантское тактическое преимущество на финансовом рынке США. Но в глубине души он до сих пор оставался таким же доверчивым, как тот мальчик, который одолжил новый велосипед незнакомцу. Его все еще можно было шокировать. Случай с Household Finance лишил Айсмана последней надежды на то, что правительство вмешается и запретит богатым компаниям обирать бедняков. Но ведь на свободном рынке должен существовать авторитетный орган, способный удерживать его от крайностей. Теоретически роль такого органа могли играть рейтинговые агентства. По мере усложнения ценных бумаг, участие рейтинговых агентств становилось все более необходимым. Любой участник рынка мог оценить казначейские облигации, но вряд ли кто разбирался в CDO, обеспеченных низкокачественными ипотеками. Возникла естественная потребность в независимом арбитре, который мог высказать мнение о горах рискованных кредитов. В Вегасе «Я окончательно удостоверился в том, что вся индустрия полагалась на рейтинги», — говорит Айсман. Все верили в рейтинги, стало быть, ни о чем не беспокоились. Айсман работал на Уолл-стрит почти два десятилетия, но ему, как и многим другим участникам фондового рынка, ни разу не удавалось пообщаться с представителями Moody's или Standard Poor's. Участники фондового рынка вспоминали о рейтинговых агентствах, только когда дело касалось страховых компаний, которые не могли больше продавать свой продукт, поскольку их способность выполнять обязательства ставилась под сомнение. Теперь у Айсмана появилась возможность познакомиться с ними. Аура их собственной значимости – вот первое, что потрясло его, а также Денни и Винни. «Ну вот, знаете, вы заходите на почту и сразу чувствуете разницу между простыми людьми и госслужащими», — говорит Винни. Сотрудники рейтинговых агентств очень напоминали госслужащих. Вместе взятые они обладали большей властью на рынке облигаций, чем кто бы то ни было, но по отдельности не представляли собой ровным счетом ничего. «Им мало платят», — поясняет тайсман Самые умные переходят в фирмы с уолл и помогают им манипулировать компаниями, где когда-то работали. Работа аналитиком в Moody's должна быть пределом мечтаний, как аналитику выше мне уже не подняться. Но на самом деле это полный тупик. Никому нет дела до того, что Goldman высоко ценит бумаги General Electric. Если Moody's понижает рейтинг бумаг GE, вот это серьезно. Так почему кто-то из Moody's хочет работать в Goldman Sachs? Аналитик Goldman Sachs должен хотеть перейти в Moody's. Оно должно быть элитарным местом. Вся отрасль держалась на спинах рейтинговых агентств, однако людей в них работавших вряд ли можно было принять за представителей этой индустрии. Столкнувшись с ними в коридоре, вы вполне могли принять их за рядовых сотрудников Wells Fargo или ипотечных кредиторов вроде Option One, Из тех, что вкалывают с 9 до 5. В Вегасе они ходили в строгих костюмах, что наполовину характеризовало их. Дополняла характеристику стоимость этих костюмов. Все остальные придерживались делового неформального стиля. Несколько действительно важных шишек носили итальянские костюмы за 3000 долларов. Загадка обитателя Уолл-стрит мужского пола. Он совершенно не разбирается в тонкостях высокой моды, зато с первого взгляда может определить стоимость костюма другого обитателя Уолл-Стрит. Ребята из рейтинговых агентств носили синие костюмы из магазинов J.C. Penney, слишком тщательно подобранные галстуки и накрахмаленные чуть жестче, чем следовало рубашки. Они не были настоящими игроками и не знали настоящих игроков. Им платили за оценку облигаций Лемон, Бэр Стернс и Голдман Сакс, Но они не могли назвать ни имен, ни каких-либо иных важных сведений о шишках из Лемон, Берр Стернс и Голдман Сакс, которые зарабатывали состояние на прорехах в моделях рейтинговых агентств. Они знали ровно столько, чтобы оправдать свою работу, и производили впечатление застенчивых, боязливых и осторожных. Как выразился Денни, их не встретишь за столом, где играют в кости. Именно в Вегасе Айсман осознал – Все, что меня беспокоило, совершенно не волновало рейтинговые агентство. Помню, как сидел там и думал. Боже, какое все-таки жалкое зрелище. Разглядеть человека с мощным интеллектом можно сразу. Ты просто его узнаешь. Когда ты сидишь рядом с Ричардом Познером, профессором права, ты понимаешь, что это Ричард Познер. Когда ты сидишь с сотрудником рейтингового агентства, то понимаешь, что это сотрудник рейтингового агентства. Если судить по их поведению... то рейтинговое агентство заботило только увеличение количества сделок, которые они оценивали для инвестиционных банков Уолл-Стрит и получение комиссионных. Мудис, бывшая когда-то частной компанией, стала публичным в 2000 году. С тех пор его доходы возросли с 800 миллионов в 2001 году до 2,3 миллиарда в 2006 году. Существенная доля прироста – более половины. Насколько более Айсману отказались сообщить, приходилось на загадочный сегмент жилищного кредитования, известный как структурированные финансы. Гарантированно привлечь структурированные финансы можно было только согласившись с допущениями индустрии структурированных финансов. «Мы задавали всем два вопроса», — говорит Винни, — «каковы ваши ожидания относительно цен на жилье и каковы ваши ожидания относительно убытков по кредитам?» Оба рейтинговых агентства ожидали роста цен на жилье и 5 убытки по кредитам. Иными словами, будь оно так на самом деле, инвестировать стоило даже в низкокачественные ипотечные облигации с рейтингом 3B. Создавалось впечатление, будто все заранее сговорились на 5%, замечает Айсман. Все уперлись в 5%. Это была партия со своим политическим курсом. Айсмана потряс тот факт, что никто из встреченных им в Лас-Вегасе не желал ничего менять. Они делали свое дело, не особенно утруждаясь размышлениями. Именно в Лас-Вегасе отношение Айсмана и его партнеров к американскому рынку облигаций приняло окончательную форму. Как выразился Винни, в тот момент мы сказали себе, «Черт возьми, дело не просто в кредитах, это же самая настоящая финансовая пирамида». В Вегасе они перестали ломать голову над тем, нет ли у участников рынка облигаций какого-то секрета. Этот вопрос сменился другим, следует ли их просто выгнать или посадить в тюрьму. Они заблуждаются или действуют сознательно. Дэнни полагал, что большинство участников слепо руководствовались собственными интересами и не замечали риск, порождаемый их действиями. Винни, всегда более пессимистичный, говорил, придурков больше, чем мошенников. но последние занимают более высокое положение. Рейтинговые агентства опозорились дальше некуда и все равно продолжали функционировать, а работающие в них даже не догадывались, что крупные фирмы Суолл-Стрит попросту обвели их вокруг пальца. Особенно сильно в память Винни врезалась встреча с третьим по размерам рейтинговым агентством Фич Рейтингс. «Я понимаю, вы вроде как в стороне», — заметил он, стараясь казаться вежливым. Все сначала смотрят на этих двух гигантов и только уж потом на вас. Если вы хотите выделиться и привлечь к себе внимание, почему бы вам не пойти своим путем и не поступить честно? Он-то рассчитывал, что люди из фич-рейтингс проникнутся его словами и, может быть, даже нервно хихикнут. Но они почти обиделись. На меня уставились так, словно вообще не понимали, о чем я толкую». В Лас-Вегас они уезжали с короткой позиции в низкокачественных ипотечных облигациях почти на 300 миллионов долларов. По возвращении эта сумма была доведена до 550 миллионов долларов. К тому же сюда добавились ставки против CDO, созданных Вином Чау. Учитывая, что в их распоряжении имелось всего 500 миллионов, короткая позиция теперь превышала их портфель. Но они на этом не остановились. В первый же рабочий день они продали в короткую акции Moody's Corporation по 73,25 доллара и продолжили поиск компаний и людей подобных Вину Чау.